620. -е. Матерь Агни-йоги. Не собирайтесь без сокровищ земных, как просто, ясно и кратко выражен Великий Завет. Огненная печать вне временности крепко наложена на нем. Вот прошли века, и он остается в силе и никогда не утратит значимости свои, пока... Люди из сокровища земные будут продолжать предпочитать духовно. Логика и очевидность они оправдывают себя, но только пока на земле. Но как только наступает расставание с землею и телом физическим, все оправдания стяжания земных богатств разлетаются прахом, и великая руша не ожидает стяжателей. Но учение жизни даже и не требует какого-то отрешения от земных вещей. Оно только говорит о том, чтобы ничего не считать своей личной собственностью, и на все вещи, имеющиеся в руках, смотреть как на нечто, не принадлежащее себе, но данное на время, во временное пользование. И тогда яд собственности не входит в сознание. Рабы собственности — самые несвободные существа в мире надземном.